Неожиданно лес кончился, и за его кромкой взору открылась ферма. Приземистый двухэтажный дом под соломенной крышей и заметно покосившийся амбар. Над одной из труб поднимался дымок. Здесь было ничуть не прохладнее, чем в расположенном в нескольких милях отсюда городе. Солнце палило так же безжалостно. В горячей пыли копошились куры, две серовато-бурые коровенки жевали жвачку, В огороженном жердями загоне привязанные неподалеку черные козы деловито объедали листву с кустов. К стенке амбара притулилась крестьянская телега на высоких колесах. Но все же это была не настоящая ферма. Вокруг не расстилались поля, к самому двору со всех сторон подступал лес, окружая его сплошной стеной, если не считать узенькой пыльной тропинки — которая вела на север. По ней ходили в город, но такое случалось нечасто. Кроме того, для обычной фермы здесь было слишком много народу. Четыре женщины, все кроме одной средних лет, развешивали на веревках выстиранное белье, а в пыли и в перемешку с курами возились детишки. Их было около дюжины, ни один не старше девятидесяти лет. Зато мужчин, занятых сейчас обычными хозяйственными делами, насчитывалось двадцать семь. Правда, некоторые из них мужчинами могли именоваться лишь с большой натяжкой. Например, Эбен Хопвилл, как раз сейчас вытаскивающий из колодца ведро с водой, уверял, что ему двадцать, хотя на самом деле был лет на пять моложе. Тщедушный, длинноносый и лопоухий, этот юнец выглядел припотешно. Федвин Мор, один из троих парней, потевших на крыльце, заменяя старую солому, Выглядел малость покрепче и прыщей имел поменьше, но при всем этом вряд ли был намного старше. Да и половина остальных мужчин, что оказались здесь, прожили на свете лишь на три-четыре года больше, чем эти двое. Поначалу Ранд хотел отослать нескольких из них, в первую очередь Эбона с Федвином домой, но потом передумал. В конце концов Белая башня принимала на обучение девушек столь же юных, а то и помоложе. С другой стороны, шевелюры некоторых мужчин уже посеребрила седина, а сморщенный, как сухое яблоко, дамер Флин был почти лыс, да вдобавок еще и хром. Сейчас он показывал двоим молодым парням, как управляться с мечом, используя для этого ветку, очищенную от коры. Прежде дамер состоял в гвардии королевы, но расстался со службой после того, как был ранен в бедро мурандийским копьем. Мастером клинка он никогда не слыл, но, видать, считал, что старому вояке всяко есть чему научить неоперившихся юнцов. На ферме собрались по большей части уроженцы Андора. Несколько человек прибыли из Каирена, и стира же никого. Там тоже знали о призыве Ранда, но чтобы добраться до Кемлина оттуда требовалось немало времени. Первым появление Дев заметил Дамер. Он отбросил палку и указал на приближающегося Ранда своим ученикам. Затем Эбон вскрикнул и выронил ведро, расплескав воду. Поднялся шум, все с криками побежали к дому, и тревожной стайкой сбились позади дамера. Изнутри выскочили еще две женщины, обе в фартуках, раскрасневшиеся от жара очагов, и принялись помогать собирать детишек в кучу за спинами мужчин. «Вот они», — сказал Ранд Таиму. В своем распоряжении еще добрая половина дня. Скольких ты успеешь испытать за это время? Я хочу знать, кто из них пригоден к обучению. И чем скорее, тем лучше. Эта компания, собранная невесть, начал было Таим, презрительно скривившись. Но неожиданно осекся и уставился на ранда. В пыли возле ног Таима принялись возиться куры. Так выходит... «Ты еще никого из них не испытывал? Почему во имя... Ты не умеешь, что ли?» «Стало быть, перемещаться ты можешь, а как выяснить, способен ли человек иметь дело с силой, не знаешь?» «Некоторые из них на самом деле не хотят иметь дело с силой». Рант попытался ослабить хватку на рукояти меча. Ему вовсе не хотелось сознаваться в своем невежестве, тем более перед этим человеком. Есть те, которые думают лишь о возможности достичь богатства, власти и славы и не способны заглянуть дальше. Но мне нужен любой, кто может научиться, каковы бы ни были его побуждения. Выстроившиеся перед Амбаром ученики, точнее, те, кому предстояло стать учениками, взирали на Ранды и Таима довольно спокойно. В конце концов, они добровольно явились в Кеймлин, желая или думая, что желают, выучиться чему-то у дракона Возрожденного. Куда с большей тревогой они посматривали на дев, кольцом окруживших двор фермы и шнырявших то в дом, то в амбар. Иное дело женщины. Прижимая к себе вцепившихся в юбки ребятишек, они взирали на новоприбывших с угрюмой настороженностью. Некоторые смотрели прямо, но многие кусали губы и отводили глаза. «Но «Ну давай!» — сказал Ранд. Пора тебе познакомиться со своими учениками. Таим возмущенно отпрянул и замер на месте. — Как? Неужто я тебе нужен только для того, чтобы учить этот сброд? И вообще, много ли способных учиться, ты надеешься обнаружить в этой ватаге? Если тут хоть кого-то, возможно, обучить. — Таим, это очень важно. Я занялся бы этим сам, если бы мог если бы у меня было время». Времени всегда не хватало. Он признал это, как признал, пусть и крайне неохотно, ограниченность своих знаний и возможностей. Ранд испытывал беспричинную неприязнь к Таиму. Впрочем, у него не было необходимости любить этого человека, поскольку Ранд продолжал идти, не задерживаясь, Мазрим Таим последовал за ним и через несколько мгновений нагнал его. — Ты говорил о доверии, — напомнил Ранд. — Так вот, я доверяю тебе это дело. — Не доверяй! — поднялся из потаенных глубин сознания голос Льюса Террина. — Никому никогда не доверяй! Доверие гибельно! — Испытай всех, Таим, и как только выявишь способных, начинай их учить, — закончил Ранд. — Как будет угодно лорду-дракону, — криво усмехнувшись, — пробормотал Таим. Они приблизились к толпившимся у амбара людям, и те приветствовали Ранда неловкими поклонами и реверансами. «Это Мазрим Таим!» — объявил Ранд. Само собой, многие вытаращили глаза и разинули рты. Похоже, решили, что Ранд и Мазрим Таим заявились сюда, чтобы помериться друг с другом силой, и мало кому хотелось присутствовать при этом состязании. — Назовите ему свои имена, — продолжал Рант. — С сегодняшнего дня он будет вашим учителем. Таим поджал губы, но промолчал. Будущие ученики восприняли новость по-разному. Федвин живо выступил вперед и встал рядом с Дамером, тогда как Эбон побледнел и попытался спрятаться за спинами товарищей. Прочие колебались, чесали в затылках, переминались с ноги на ногу, но все равно подходили к Таиму и называли свои имена. Так или иначе, заявление Ранда означало, что неопределенности скоро придет конец. Конец не одной недели ожиданий, а для кого-то, возможно, и конец многим годам мечтаний. Сегодня им предстояло столкнуться с действительностью, которая для кого-то будет означать способность направлять силу со всеми вытекающими отсюда губительными для мужчин последствиями джор грейди крепкий темноглазый малый в домотканном крестьянском платье шестью а то и семью годами старше Ранда, вместо того чтобы подойти к таиму отбился в сторону встав перед рандом он стянул с головы матерчатую шапку скомкал ее в широких ладонях уставился на свои стоптанные башмаки и лишь изредка осмеливаясь поднять глаза, принялся омямлить. «Э, милорд дракон, э, стало быть, я тут пораскинул. Э, папаша мой покуда приглядывает за участком, а землица у меня неплохая. Ежели речка не пересохнет, э, коли дождик пойдет, глядишь, и урожай ждать можно. Ну, и я это... как его?» Он тщательно разгладил шапчонку и скомкал ее снова. Надумал я домой воротиться. Женщины к Таиму не приближались. Выстроившись молчаливой шеренгой, они крепко прижимали к себе детей и встревоженно наблюдали. Самая молодая из них, светловолосая пухленькая Сора Грейди, держала за руку игравшего ее пальцами четырехлетнего карапуза. Все эти женщины последовали сюда за своими мужьями, но, как подозревал ранд День и ночь уговаривали их убраться отсюда подальше. Пятеро мужчин уже ушли, и хотя ни один не сознался, что его подбила на это супруга, все они были женаты. И то сказать, какая женщина сможет спокойно смотреть, как ее муж учится направлять силу. Это ведь все равно, что ждать, когда он покончит с собой. Кто-то наверняка сказал бы, что семейным людям здесь делать нечего. Впрочем, с точки зрения многих, мужчинам вообще не стоило сюда соваться. Однако Рант полагал, что Аисседай совершили ошибку, отгородившись от мира. Мало кто бывал в Белой башне, кроме самих сестер, их учениц, стражей и прислуги. Просители были редки, ибо лишь крайняя нужда могла вынудить человека обратиться в башню за помощью. Когда Аисседай покидали башню, а таких было немного, то держались холодно и отчужденно. Для Айс сидай весь мир был всего-навсего игровой доской, а люди — фигурами, которые можно переставлять, как заблагорассудится. Для Айс сидай реальной была лишь белая башня. Но ведь они никогда не выходили замуж. Люди семейные видят все совсем по-иному. Они ни при каких обстоятельствах не забудут, каков обычный мир, и какова жизнь обычных людей. Впрочем, всему этому предстояло продлиться лишь до Тарман-Гайден. Только вот как долго? Год? Два? Хватит ли времени? Так или иначе Ранд не собирался отступать от намеченного и считал, что семьи не только не помешают, но и станут для мужчин постоянным напоминанием о том, за что им предстоит сражаться. Сора впилась в Ранда глазами. «Вольному воля», — сказал он Джуру, — «пока ты еще не научился направлять силу, можешь уйти в любое время. Но когда это случится, ты станешь все одно, что солдат. Сам ведь, небось, знаешь, Джур, что для последней битвы потребуется каждый воин. Тень подготовит новых повелителей ужаса, способных направлять силу, уж в этом-то не сомневайся. Но выбирать тебе. Кто знает?» Может, ты и ухитришься отсидеться на своей ферме. Должно же остаться хотя бы несколько мест в мире, которые не затронут грядущие беды. Мне во всяком случае хочется в это верить. Так или иначе, мы, те, кто останется, сделаем все возможное, чтобы таких убежищ оказалось как можно больше. Ну, а тебе стоило бы все-таки поговорить с Таимом». Неужто не обидно уйти, так и не узнав, способен ли ты чему-нибудь научиться?» Ранд отвернулся от вконец конфуженного Джура, постаравшись не встретиться глазами с ссорой. «Я еще смею осуждать Айси Дай за то, что они манипулируют людьми», — с горечью подумал Ранд, — «хотя делал он лишь то, чего не мог не делать». Таим некоторое время выслушивал имена возможных учеников, то и дело оглядываясь на Ранда — но вскоре терпение его истощилось. «Довольно. По именам я успею узнать вас и потом, причем тех, кто останется здесь и завтра. А сейчас к делу. Кто хочет проверить себя первым?» Никто не шелохнулся. Все молчали, словно у них языки отсохли. Кое-кто даже моргнуть не смел, не сводя глаз с Таима. Тогда он поманил к себе Дамера. «Ну, раз желающих нет, начнем с тебя. «Иди сюда». Дамер не двинулся с места, пока Таим не ухватил его за рукав и не вытянул на несколько шагов вперед. Наблюдавший со стороны Ранд подступил к ним поближе. «Чем больше используются силы, — сказал Таим, — тем легче обнаружить резонанс. Но, с другой стороны, слишком сильный резонанс опасен. Он может даже убить тебя. Поэтому я начну с малого». Ранд догадался, эти объяснения предназначались ему, а вовсе не Дамеру, который только хлопал глазами и из всего сказанного уразумел лишь намек на возможные неприятности. Неожиданно в воздухе на равном расстоянии между Таимом, Дамером и Рандом появился пляшущий язычок пламени. Ранд ощутил, как Таим коснулся истинного источника, увидел свитый им тоненький поток огня, испытал удивительное облегчение, ибо только сейчас окончательно убедился в том, что Таим и вправду умеет направлять силу. Видимо, сомнения Башара передались и ему. «Сосредоточься на пламени», — сказал Таим. «Ты пламя. Весь мир пламя. Нет ничего, кроме пламени». «Ничего я не чувствую. Только глаза болеть начинают», — пробормотал Дамер утирая со лба под тыльной стороной заскорузлой ладони сосредоточься резко оборвал его таим не болтай не двигайся ни о чем не думай только сосредоточься!» под хмурым взглядом таима даймер заморгал кивнул и молча уставился на маленький огонек таим и сам выглядел сосредоточенным словно нацеленным хотя ранд не вполне представлял себе на что кажется он говорил резонансе. Ранд тоже сосредоточился, пытаясь нащупать, сам не зная что. Одна за другой томительно тянулись минуты. Пять, шесть, семь. Никто не шевелился. Даймер даже моргать перестал. Он лишь тяжело дышал и весь покрылся потом, словно его окатили из ведра. Девять минут. Десять. Неожиданно Рант ощутил нечто, видимо, тот самый резонанс, о котором шла речь. Слабое эхо, едва уловимый от силы, пульсирующий в таиме, исходил, похоже, от дамера. Но хотя Мазрим говорил, по-видимому, именно об этом явлении, он не шевелился. Может быть, ждал чего-то, а, возможно, он Рант ошибся, и это был вовсе не резонанс. Минуло еще с минуту или две, и Таим наконец кивнул, погасил пламя и отпустил Саидин. «Да, ты можешь научиться», — сказал Таим. «Как там тебя зовут, Дамер, что ли?» Таим выглядел удивленным. Похоже, он никак не ожидал, что первый же испытуемый, да вдобавок почти лысый старикашка, окажется пригодным к обучению. Дамер слегка ухмыльнулся, судя по виду, Его в любой момент могло стошнить. «Наверное, мне не стоит удивляться, даже если эти олухи пройдут испытания», — пробормотал Мазрим, взглянув на Ранда. «Похоже, тебе сопутствует удача, да такая, что десятерым в пору». Остальные олухи беспокойно зашаркали ногами. Некоторые из них в глубине души наверняка надеялись, что не выдержат испытания». Отступаться в открытую никому не хотелось, но ведь всякий, кто окажется непригодным, сможет отправиться домой с чистой совестью, не потеряв лица. Ранд слегка удивился сам себе. В конце концов, было лишь это эхо и больше ничего. И он почувствовал его прежде Таима, который знал, что ищет. «Со временем мы выясним, сколь велики твои возможности», — сказал Таим когда Дамер отступил и вернулся к своим сотоварищам. Те слегка расступились, стараясь не встречаться с ним глазами. «Возможно, окажется, что когда-нибудь ты сравнишься со мной, а то и с самим лордом-драконом». Пространство вокруг Дамера чуть-чуть расширилось. «Поживем-увидим», — продолжал Таим. «Ну а покуда присматривайся к тому, как я буду проверять других?» «Если ты смышлен, то уяснишь, в чем суть дела, прежде чем я найду еще четверых или пятерых». Быстрый взгляд, брошенный в сторону Ранда, показал, что и эти слова предназначались для него. «Ну а сейчас продолжим». «Кто следующий?» Никто не двинулся с места. «Тогда ты». Таим указал на мешковатого малого, лет тридцати с небольшим, темноволосого ткача по имени Келли Гульдин стоявшая среди женщин жена Келли тихо застонала. На то, чтобы проверить оставшихся двадцать шесть человек, уйдет весь день до темноты, а может и больше. Жара жарою одни становились все короче, как будто и вправду наступала зима. К тому же на каждого, кто в конце концов не пройдет испытание, наверное, потребуется на несколько минут больше, нужно ведь удостовериться наверняка. А тем временем и Башар ждет. «Иви Рамону надобно нанести визит и...» «Продолжай, один, сказал Рант Таиму. «Я вернусь завтра и посмотрю, как ты управился. Помни, я оказал тебе доверие». «Не доверяй ему!» — простонал откуда-то из теней Илью Стерин. «Не доверяй. Доверие — гибель. Убей его. Убей всех. Убить и умереть самому». «Покончить со всем». «Уснуть и не видеть снов. Снов об Ильене. Прости меня, Елена. Нет, мне нет прощения. Смерть, только смерть. Я заслуживаю только смерти». Рант успел отвернуться, прежде чем внутренняя борьба отразилась на его лице. «Вернусь завтра, если смогу». Сопровождаемый девами он направился обратно к деревьям, но Таим догнал его на полпути к капушке. «Если ты немного задержишься, то сумеешь выявлять их и сам», сказал Таим с ноткой раздражения в голосе. «По правде сказать, я не удивлюсь, если в этой аравии найдется еще пять-шесть человек, на что-нибудь годных. Ты как будто обладаешь удачей самого темного и вроде бы хочешь многому научиться. Но если тебе вздумалось взваливать все это на мои плечи», «Предупреждаю, скорого результата не жди. Как бы я ни нажимал, пройдет не одна неделя, прежде чем этот дамер сумеет хотя бы ощутить соедин, не говоря уже о том, чтобы коснуться ее, а паче того, направить хотя бы искорку силы». «Я уже сообразил, в чем заключается испытание», — отозвался Рант. «Это было не так уж трудно. И ты не ошибся, предположив, что я намерен возложить все это на твои плечи. Тебе придется проверять всех, покуда ты не подберешь себе помощников, которые сами смогут проводить такие испытания. И помню, что я тебе говорил, Таим. Нужно торопиться. Время не ждет. Время действительно поджимало, хотя Ранд понимал, что спешка таит в себе немалую угрозу. Женщины, умевшие направлять силу, рассказывали ему о том, что представляет собой Сайдар — женская составляющая истинного источника. Для них направлять силу значило обнимать Саидар. Они учились отдаваться потоку, уступать ему, подчиняясь силе. Они овладевали ею сами. Достаточно было использовать эту гигантскую мощь правильно, чтобы ничего не опасаться. Илэйн и Эгвейн это представлялось вполне естественным. Ранд же казалось невероятным. Мужчина, имевший дело соедин, должен был беспрерывно сражаться за власть над бурным неукротимым потоком тронутой порчей силы и бороться за собственное выживание. Недостаточно подготовленный человек, вступая в эту схватку, попадал в положение голого мальчугана, заброшенного в самое горнило яростной битвы между облаченными в стальные доспехи войнами. Даже будучи обученным — Мужчина рисковал всякий раз, когда решался иметь дело с силой. Малейшая оплошность Исаидин могла убить, лишить разума или же самое меньшее напрочь выжечь саму способность касаться истинного источника. Если умевший направлять силу мужчина попадал в руки Айси они насильно лишали его этой способности, но каждый рисковал утратить ее из-за малейшей беспечности. Правда, Рант готов был побиться об заклад, что случись такое с некоторыми из стоявших возле амбара мужчин, те только обрадовались бы, не говоря уже о женщинах. Круглолицая супруга Келли Гульдина держала мужа за ворот и что-то настырное ему втолковывало. Келли неуверенно качал головой, да и другие женатые мужчины поглядывали на своих жен. «Но что поделаешь, идет война». А на войне не обойтись без жертв. Увы, и среди семейных людей бывают убитые и раненые. «О, Свет, до да чего же я очерствел!» — подумал Рант и чуть отвернулся, чтобы не видеть глаз ссоры Грейди. «Тебе придется пройти по лезвию ножа», — сказал Антаиму. «Постарайся никого не загубить, но научи их всему, чему возможно, и настолько быстро, насколько сможешь». «Научить всему, чему они способны выучиться?» — переспросил Таим. «Но чему в первую очередь? Небось тому, что можно использовать как оружие?» «Именно так», — согласился Рант. «Они все должны стать оружием, все до единого, включая его самого. А разве оружие может иметь семью? И может ли оно позволить себе любить?» «А откуда взялись эти мысли?» Научи их всему, чему сумеешь. Но этому прежде всего. Их было слишком мало. Всего двадцать семь человек, и если помимо Дамера среди них сыщется хотя бы один человек, тоже пригодный к обучению, Рант должен быть благодарен за это особой способности Таверена притягивать к себе нужных людей. Айси Дай с неизменным рвением отлавливали и укрощали мужчин, умевших направлять силу. Они занимались этим на протяжении трех тысячелетий. Кажется, сами не понимали, что результат оказался не совсем таков, к какому они стремились. Врожденная способность иметь дело с истинным источником становилась все более редкой не только среди мужчин, но и среди женщин. Человечество постепенно утрачивало ее. Белая башня была выстроена в расчете на размещение трех тысяч айсседай и многих сотен девушек, проходящих обучение. Но до раскола в ее стенах пребывало всего четыре десятка послушниц и менее полусотни принятых. «Мне нужны люди Таим, как можно больше людей. Поэтому, как только выявишь способных, учи их искать и испытывать других». «Стало быть, ты задумал соперничать с Айдси Дай». Само подобное предположение казалось немыслимым, но Таим выглядел невозмутимым. Взгляд его темных глаз был тверд. «Сколько там сейчас, Айседай?» «Тысяча. Я думаю, поменьше», — осторожно отозвался Таим. Они портили человеческий род, ухудшали наследственность и заодно это заслуживали суровой кары, пусть даже руководствовались. Благими намерениями. Что ж, врагов у меня всяко будет достаточно. В чем-в чем, а во врагах он недостатка не испытывал. Сам темный, отрекшийся и отродье тени. Да еще и приспешники тьмы. Само собой, белоплащники, да и некоторые айсседай, причем не только черные сестры, но и те из других айя, которые хотели превратить его в свое орудие. Таких он числил во врагах. Пусть даже сами себя они таковыми не считали. Несомненно, как он сам сказал, будут и повелители ужаса. Врагов достаточно, чтобы расстроить все его замыслы, чтобы сокрушить все. Ранд вцепился пальцами в резное древко, драконова скипетра. А самый страшный враг, которого почти невозможно победить, — время. Я справлюсь с ними, Таим, со всеми. Они думают, что раз способны разрушать, то им все подвластно. Только и делают, что разрушают, и ничего не создают взамен. Я покончу с этим. Я могу создать нечто новое, оставить после себя не одни руины. Но я добьюсь этого. Я одолею темного и очищу соедин от порчи. Мужчинам не придется больше опасаться безумия, Амир перестанет бояться мужчин, способных направлять силу. «Я...» Он гневно потряс копьем, так что подпрыгнула белая-зеленая кисть, но тут же осекся и попытался взять себя в руки. Наверное, винить за эту вспышку ему остается жару и пыль. О чем это он размечтался? Лучшее, на что они могли надеяться, это победить и умереть, не успев потерять рассудок. Но Рант понятия не имел, как добиться хотя бы этого. Единственное, что ему оставалось, — не прекращать попыток. Должен же быть какой-то выход. Если в мире существует справедливость, то должен быть и выход. — Очиститься един? — тихонько присвистнул Таим. — Вот оно что. Но, боюсь, для этого потребуется невероятная мощь. Он задумчиво прикрыл глаза. «Хотя слышал я о таких штуковинах, которые называются сангреалами Есть у тебя такой, который мог бы...» «Тебе нет дела до того, что у меня есть и чего у меня нет». Оборвал его рант. «Учи тех, кого можно научить, и ищи новых учеников. Вот что от тебя требуется. Темный ждать не станет». «О, свет, у нас совсем нет времени таим. Но мы обязаны справиться. Другого выхода нет». Я сделаю все, что в моих силах, только не надейся, что к завтрашнему дню Дамер сможет сокрушить городские стены. Ранд заколебался. Таим, приглядывай за ними. И если приметишь, что кто-нибудь учится подозрительно быстро, тут же дай мне знать. Среди учеников может затесаться один из отрекшихся. Отрекшихся? Таим чуть не поперхнулся. Всего во второй раз этот человек не смог скрыть потрясение. «Но зачем им?» «Хотелось бы знать, насколько ты сам силен». Вновь оборвал его Ранд. «Возьмись-ка за Саедин и зачерпни столько, сколько сможешь удержать». Некоторое время Таим молча, безо всякого выражения, смотрел на Ранда, а затем потянулся к Саедин и поток силы хлынул через него. Свечения, какое видят направляющие силу женщины, не было, Но Ранд отчетливо ощущал грозную мощь, удерживаемого таимом потока. Этот человек мог бы в считанные мгновения испепелить ферму и сравнять с землей все окружающее, насколько видит глаз. Он был почти так же силен, как и сам Ранд. Если только... Если только не утаивал часть своих возможностей. И то сказать, зачем ему полностью раскрываться перед Рандом, не зная, как тот на это отреагирует. Неожиданно поток силы, бурливший в таиме стих, Ранд больше не ощущал ее в другом мужчине, но только сейчас почувствовал, что его самого переполняется един. Он тянул силу через спрятанный в кармане маленький ангриал, стараясь вобрать в себя столько, сколько способен, до последней капли. «Убей его!» — бормотал Люстерин, «Убей сейчас же!» Потрясенный Ранд на миг растерялся. Окружавшая его пустота заколебалась под напором клокочущего, бушующего потока, и Ранд едва успел отпустить Саидин. Помедли он хоть мгновение, и напор силы сокрушил бы и пустоту, и его самого. «Как это вышло?» — гадал Ранд. «Кто ухватился за источник? Он сам или Льюстерин?» «Убей его! Убей его!» «Замолчи!» мысленно приказал Ранд едва не прокричав эти слова вслух. К его изумлению, голос Теламона стих. Дрожащей рукой Ранд утер градом катившийся по лицу пот. Нет, конечно же, он коснулся источника сам, иначе и быть не могло. Нелепо даже думать о том, что это могла проделать бесплотная тень, укоренившаяся в его сознании голос давно умершего человека. Просто он. Ранд подсознательно не доверяет Таиму, и когда почувствовал, что тот удерживает слишком уж сильный поток, непроизвольно потянулся к Соедин. «В этом все дело. Просто приглядывай за ними и примечай, не станет ли кто схватывать все чересчур быстро», — пробормотал Ранд. Возможно, он говорил Таиму больше, чем следовало, но ведь, с другой стороны, всякий человек вправе знать, с чем ему, возможно, придется столкнуться. Многое Ранд все равно не доверил бы ни Таиму, ни любому другому. Прознай кто-либо, что он, Рандал Тор, держал в плену отрекшегося, учился у него, а потом позволил ему бежать. Белоплащники и без того утверждали, будто он лже-дракон, да вдобавок еще и приспешник темного. Впрочем, они говорили так о всяком, кто хотя бы раз касался единой силы. Но если мир прослышит об Асмодиане... Многие и многие поверят этим россказням. А ведь Рант имел с ним дело лишь потому, что нуждался в помощи человека, способного научить его правильному обращению с Саидин. Причем в помощи мужчины. Ни одна женщина для этого не годилась. Он ведь не мог видеть их плетение так же, как они его. Но кто стал бы слушать объяснения и оправдания? «Мужчина легко верит во все худое, женщина же нет» ибо считает действительность намного страшнее. Так гласила старинная двуреченская поговорка, так что лучше держать язык за зубами, а уж если Асмодиан объявится снова, он свое получит. Присматривай за ними внимательно, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Как будет угодно, милорду-дракону, — с поклоном ответил Таим и зашагал обратно к Амбару. Только сейчас Ранд заметил, что девы — Энайла, Сомара, Сулин, Джалани и прочие — смотрят на него озабоченно и участливо. Они принимали как неизбежность почти все, что он делал. Все от одной мысли о чем, всех, кроме аильцев, пробирала дрожь. Все, сути, чего они совершенно не понимали. Принимали как данность и тревожились за него. «Ты не должен так утомляться», — тихонько произнесла Сомара. Ранд взглянул на женщину с соломенно-желтыми волосами, и та покраснела. Таим уже отошел, но все же эту реплику мог и услышать. Не стоило говорить с ним в такой манере на людях. Энайла тем временем вытащила из-за пояса шуфу и протянула Ранду. «Солнце слишком жаркое», — пробормотала она. «Не ровен час голову напечет». «Ему нужна жена», — заметила другая дева, «а то за ним и приглядеть некому». Рант не мог определить, кому из них принадлежали эти слова. Подобные разговоры даже Энайла с Сомарой вели только у него за спиной. Зато он прекрасно знал, кого они имели в виду, говоря о жене. Конечно же, о Виенду. Да и то сказать, кто может быть лучшей женой для сына девы, если не бывшая дева, отрекшаяся от копья, чтобы стать хранительницей мудрости. Подавив вспышку гнева, Он обмотал шуфу вокруг головы и вынужден был признать, что это оказалось как нельзя кстати. Солнце и впрямь палило нещадно, а серовато-коричневая ткань удивительным образом отражала тепло. К тому же повязку мгновенно увлажнил пот, что тоже помогало переносить зной. Интересно, знает ли Таим, каким образом Айси Дай ухитряются не позволять ни жаре, ни холоду касаться их? Салдея лежала далеко на севере, но этот человек, так же, как и Айльцы, почти не потел. — Чего я не должен делать, — буркнул Ранд. так это торчать здесь и терять попусту время. — Терять время? — переспросила Джалани чересчур невинным голосом. Она перевязывала заново шуфу и на миг обнажила голову, показав почти такие же ярко-рыжие, как у Энайлы короткие волосы. «Не может быть, что Кара Карн напрасно терял время. Я, помнится, как-то раз и сама вспотела, так же, как он сейчас. Но мне пришлось бежать целый день от восхода до заката». Девы покатились со смеху. Рыжеволосая, по меньшей мере лет на десять его старше Майера, хлопнула себя по бедру. Златовласая Дезера, пряча улыбку, уткнулась в ладони. Лия, чье лицо пересекал шрам, раскачивалась из стороны в сторону, а сулин и вовсе сложилась пополам, держась за живот. Что ни говори, а юмор у аильцев какой-то чудной. В преданиях никогда не упоминалось, чтобы кто-нибудь вышучивал героев. ирант сомневался, чтобы короли разрешали своим подданным эдак прохаживаться на свой счет. Проблема отчасти заключалась в том, что аильские вожди и даже вождь вождей Каракарн не были королями. В известном смысле они обладали не меньшей властью, но любой аилец смог свободно обратиться к вождю и высказать все, что у него на уме. Но главным было даже не это. Ранд вырос в двуречье и воспитал его Тэм-Алтор, жена которого, Карри, умерла, когда мальчику было всего пять лет. Но настоящей матерью Ранда... Являлась дева, родившая его на склоне Драконовой горы и умершая во время родов, а отцом — аильский клановый вождь. Несмотря на такое происхождение, сам Ранд не считал себя аильцем. Однако в нынешних обстоятельствах аильские обычаи касались его напрямую. Он иступить не мог без оглядки на эти странные понятия. девы не имели право выходить замуж, Если дева, зачавшая и выносившая ребенка, не желала отречься от копья, она должна была отдать свое дитя хранительнице мудрости. Те передавали ребенка на воспитание другой женщине, причем кому именно, для родной матери навсегда оставалось тайной. Лишь приемные мать и отец знали, чье дитя они растят. Аильское поверье гласило, что рожденному девой во всем сопутствует удача, Именно сыном девы, возвращенным в мокрых землях, должен, согласно пророчеству Руидина, быть Каракарн. Поэтому в глазах этих дев Рандалтор, первый сын девы, ставший известный всем, как бы воплощал в себе детей Фардара и Смай, детей, которых матери никогда не видели. Большинство из них, и те, кто постарше, как Сулин, и молодые, вроде Джалани, приветствовали Ранда как давно утраченного, а ныне вернувшегося брата. На людях они выказывали ему почтение, подобающее вождю. Но, оставаясь наедине, держались с ним как с братом, причем зачастую как с младшим, что никак не было связано с возрастом самих женщин. А мужчинам не особо нравится, когда их ровесницы обращаются с ними как с несмышленышами. Ему оставалось радоваться, что лишь немногие из дев держались с ним, как и Найла и Сомара. Когда женщина примерно твоего возраста ведет себя так, будто ты ее сын, то это очень и очень раздражает, и неважно, один ты с ней или рядом есть кто-то еще». «Значит, нам следует отправиться туда, где я не буду так потеть», — сказал Ранд, выдавив из себя ухмылку. В конце концов, девы имели право на некоторую фамильярность, ведь многие из них уже отдали за него свои жизни, а еще большему числу предстояло погибнуть в ближайшем будущем. Услышав слова Ранда, они притихли, готовы исследовать за кара карном, куда он укажет и защищать его. Но он еще не решил, куда именно идти. Башер дожидался его тщательно спланированного посещения, которое должно было выглядеть случайным. Но если об этом прознала Авиенда, она наверняка тоже находится рядом с салдейским лордом. А ее Ранд старался избегать. Во всяком случае, остерегался оставаться с ней наедине. Остерегался, прежде всего потому что ему хотелось остаться с ней наедине. Он тщательно это скрывал, ибо, прознает дева, что творится у него в голове, они бы ему его вовсе жизни не дали. Суть же заключалась в том, что он вынужден был держаться от нее подальше. Ранд будто распространял вокруг себя недуг, обрекавший на смерть всякого, кто оказывался рядом. Он был мишенью, и окружавшие его люди гибли один за другим скрепя сердце, кляня себя за то, данное им обещание, он позволил гибнуть девам. Но они были воительницами, а Авиенда отреклась от копья, чтобы стать хранительницей мудрости. Рант и сам точно не знал, какие чувства к ней испытывает. Но в одном не сомневался. «Погибни она, умрет что-то и в нем самом». Хорошо еще... Сама девушка относилась к нему совсем по-другому, а Виенда старалась не упускать его из виду, но причиной тому было веление хранительниц мудрости, поручивших ей надзирать за ним. Впрочем, она и сама считала необходимым держать его под приглядом. Ради Илэйн. Ни то, ни другое жизнь Ранду не облегчало. Однако он быстро нашел решение, причем достаточно простое — Вашеру придется подождать, а он тем временем посетит Вейеромона и избежит таким образом встречи с Виендой. Конечно, это едва ли можно счесть весомой причиной для принятия решения. Но что остается мужчине, если женщина не желает прислушаться к голосу рассудка? Возможно, так будет лучше. Те, кому следует, все равно прознают а якобы тайным визите к Вейеромону, Причем сочтут, что выведали тщательно оберегаемый секрет. Но ну, а встреча с башером и с состоится ближе к вечеру, от чего еще проще будет счесть ее совершенно случайной. Вот уж воистину, хитришь да мудришь, покуда сам себя не заморочишь. Все эти увертки достойны каэриенского лорда, ведущего игру домов. Коснувшись соедин, Рант открыл врата. Светящаяся щель расширилась, открыв взору внутреннее убранство полосатого шатра, просторного и пустого, если не считать ковров, вытканных прихотливыми тайренскими узорами. Вероятность засады здесь была еще меньше, чем на ферме, но это не помешало Энайле, Майре и прочим закрыть лица вуалями и выпрыгнуть наружу. Рант помедлил и оглянулся. Келли Гульдин Панура шагал к фермерскому дому, а рядом, ведя двоих ребятишек, поспевала жена. Она говорила мужу что-то утешительное и поглаживала его по плечу. Но даже на таком расстоянии Рант разглядел ее сияющее лицо. Не иначе, как Келли, испытания не прошел. Таим стоял напротив Джура Грейди, и оба не сводили глаз, с трепетавшего между ними язычка пламени. Тора Грейди прижимала к груди сынишку. На мужа она не смотрела. Взгляд ее по-прежнему был устремлен на Ранда. «Женский глаз ножа острее, он разит куда больнее», — гласила еще одна двуреченская поговорка. Пройдя сквозь врата, Ранд пропустил следовавших за ним дев и отпустил источник. «Он делал то, что должен был делать».